Глава двадцать девятая. «Анька, я в басик!» Я смотрю, как Ванька, подпрыгнув от избытка чувств, чуть ли не на полметра в высоту исчезает за поворотом на задний двор и улыбаюсь. Детство — это все же невероятно счастливое время. Так быстро все плохое забывается, так много значат маленькие радости. Ловлю задумчивый взгляд Хазарова на углу дома. за которым исчез Ванька, и уже не сдержавшись, смеюсь. Хазаров разворачивается на этот смех, смотрит на меня, скидывает бровь, затем, не дождавшись ответа на свой молчаливый вопрос, отворачивается, лениво подхватывает с подлокотника кресла, в котором, развалившись, наблюдает за закатом, круглобокий бокал с темной жидкостью, отпивает. «Я следую его примеру, тоже пью». Только не спиртное, а чай. Безумно вкусный, кстати. Сбор малины, черной смородины и чего-то еще мною неопознанного, в мешочке, подвешенном к потолку на большой удивительно домашней кухне. Я долго нюхала, изучала, но затем, решившись, все же отправила щепотку в заварочный чайник. Хуже не будет. Вряд ли на его кухне есть что-то опасное, тем более в свободном доступе. «Мы в доме у Хазарова уже полдня, и только сейчас появляется возможность выдохнуть и даже поговорить с хозяином. Хотя бы о чем нибудь До этого мы обустраивались, изучали дом, интересный очень, большой, но одноэтажный, раскинувшийся на пяти сотках земли из пятнадцати, принадлежавших Хазарову. Это чисто мужское жилье с огромными панорамными окнами». такими, что в некоторых местах дом просматривается буквально насквозь, минималистичным дизайном, черной трубой современного стильного камина, подвешенного к потолку, отдельным крылом для сауны, бани и крытого бассейна и прочими, истинно мужскими радостями. Золотых унитазов мы не нашли с Ванькой, хотя искали тщательно. Зато обнаружили второй бассейн, открытый, подогреваемый, без горки, но со специальной доской для прыжков. И Ванька сходу сменил гнев на милость. Даже про нож, реквизированный Хазаровым, кажется, позабыл. Я же, походив по дому и чуть выдохнув, немного похозяйничал на кухне, единственном месте в доме, где ощущалось небольшое женское присутствие. Судя по всему, приходящие домработницы или экономки – Приготовила быстрый перекус, предварительно спросив разрешения у Хазарова, естественно. Сам он куда-то уезжал, потом возвращался, потом опять уезжал, казалось, полностью позабыв о нашем с Ванькой присутствии в своем доме. И не скажу, что меня это расстраивало. Все же Хазаров не та компания, по которой скучаешь. У меня, конечно, была масса вопросов по ситуации, да и про флешку стоило бы рассказать. Явно Хазаров лучше нас знал, что с ней делать, но пока что разговора не получалось. Хазаров был занят, я не настаивала, а Ванька, позвонив матери с телефона Хазарова и выяснив, что она на работе, вполне в сознании и ничего с ней не произошло вообще, никаких людей она не видела, никто ни о чем не спрашивал, полностью успокоился и принялся выжимать из ситуации всю возможную пользу. За полдня обегал всю территорию, периодически приносясь ко мне делиться восторгами. Басик, баня, ручей, вишня, малина, яблоки, газонокосилка. Конечно, ни ягод, ни фруктов еще не было, ни сезон. Но сам факт, что тут кроме чисто утилитарных вещей имеются еще и какие-то привычные зеленые насаждения, радовал. Значит, не такой уж Хазаров сухарь. или ему это все от прежних хозяев досталось. Я как-то, примирившись с ситуацией, хотя на работе обозленная Зойка наорала на меня по телефону, обозвав тварью и предательницей в ответ на просьбу поковыряться в графике и как-то подменить меня на пару с еще одной медсестрой, нашла в доме библиотеку и уселась в кресло с детективом в обнимку. Прочитала две страницы и неожиданно для себя вырубилась прямо в кресле. Наверное, все же перенапряглась за сегодняшний день. Мозги ушли на перезагрузку. Пришла в себя от того, что на меня смотрят. Вскинулась, села в кресле, уронив книгу на пол и уставилась на молчаливо изучающего меня Хазарова. Сколько времени он провел в соседнем кресле, внимательно разглядывая меня спящую, даже думать было страшновато. И вообще, странный какой-то. Чего смотрел? Почему не разбудил? На шее от чего то ощущалось четкое фантомное прикосновение, там, где давно еще в студенческие годы набила татушку. Отогнав от себя мысли, что Хазаров мог меня касаться, пока спала, как явно бредовую, поинтересовалась, давно ли он тут и где Ванька. Получила ответ, что пацан в бассейне плавает. Кивнула и быстренько смылась в комнату. которую Хазаров выделил под личные нужды. Там долго пялилась на себя в зеркало, особое внимание уделяя именно татухе. Если касался... бр! Даже волоски дыбом вставали от этой мысли. Очень не хотелось выходить из комнаты, но уже вечерело. Ваньку надо было вынимать из бассейна и опять кормить. Удивительно, как быстро я привыкла к присутствию в своей жизни ребенка, мелкого и вечно голодного. Даже сама мысль что-то ему готовить, ухаживать за ним, воспринималась нормально, естественно, как-то. Пока готовила и накрывала на стол, пришел Хазаров. Отказался от ужина и уселся на веранде в компании массивной бутылки с темной жидкостью, вполне благородного оттенка. Панорамные двери кухни как раз выходили на эту веранду, и я серьезно обдумывала малодушную идею свалить в свою комнату и таким образом избежать объяснений и разговоров. Конечно, можно было так сделать, и Хазаров вряд ли стал бы настаивать и ломиться ко мне в комнату. Но это как-то... глупо, что ли. Да и смешно. В конце концов, зачем оттягивать неизбежное? Лучше как можно быстрее все решить и ускорить таким образом момент возвращения к прежней жизни. Я же именно этого хочу, да? Хазаров явно принял решение насчет Ваньки, иначе не стал бы приходить на помощь. Альтруизм не его история. А значит, скорее всего, судьба Ваньки изменится. И далеко не в худшую сторону. Если Хазаров реально его отец, то Ваньке от этого только выгода. Я буду спокойно за его судьбу, вернусь к прежней жизни. Привычной, легкой, как теперь оказалось, без особых напрягов и проблем. Это же хорошо, да? В конце концов, не могу я вечно заботиться о чужом ребенке. Это как-то и неправильно, да? Понятно, что мой внутренний монолог мог длиться бесконечно, не принося особой пользы. Надо не рефлексировать, а действовать. А для того, чтобы начать действовать, требовалось хотя бы прояснить ситуацию. И вот сейчас, накормив Ваньку и разрешив ему опять понырять в бассейне, я сижу с чаем в компании молчаливо выпивающего хозяина дома и думаю, как начать разговор. Удобный момент же. Надо. Но как? Почему-то робко и страшновато, особенно с учетом предполагаемых прикосновений ко мне в библиотеке. Вы в горле сухо, отпиваю еще чай, прокашливаюсь под внимательным, немного насмешливым взглядом Хазарова. Кажется, прекрасно считывающего мои волнения и потешающегося над ними. Как вы узнали, что мы там? Иваныч сказал. Отвечает Хазаров, и я открываю рот от удивления. «Вы его знаете?» «Немного. Но... как вы?» «Ножик, приметную пацана», — поясняет Хазаров. «У нас только один человек такие делает и клеймо ставит». Киваю. Ситуация становится чуть яснее, но вопрос все равно висит. «Кто были эти люди?» «Ну, которые нас искали?» «Это не очень хорошие ребята», — обтекаемо отвечает Хазаров. «Я так понимаю, они вас всё это время искали?» «Да, получается, что они. И в больницу приезжали. Как там, Иваныч? Вы с ним говорили?» «Я не успела днем у Зойки спросить про Иваныча. Не смогла прорваться через поток мата». Да. Нормально. По голове дали, но он крепкий мужик. Выдыхаю. Хотя бы этот груз с плеч спадает. Хазаров, между тем, допивает залпом спиртное, отставляет стакан и подается вперед, упираясь локтями в колени и переплетая пальцы между собой. Смотрит на меня серьезно настолько, что невольно хочется отшатнуться. Он умеет давить. Прямо профессионал. Ничего не говорит, ничего не делает, обижать хочется. Рассказывая, что им надо от Ваньки. Выпрямляюсь в кресле, невольно сглатывая. Вот сейчас главное не лукавить, и чтоб поверил. Что-то подсказывает, что утаивать информацию вообще нельзя. Плохо будет потом. Всем. И мне в первую очередь.